Глава пятнадцатая. Камана. Малая Азия. Первый век до нашей эры. Войско Помпея подошло к крепости Камана, и стратоника наблюдала с крепостной стены за солдатами, одетыми в тяжелые туники, сшитые из нескольких слоев льна и шерсти, прикрывавшие могучие торсы, в шлемах с мечами и овальными щитами, которые со всех сторон окружали дворец. Испуганная царица кликнула слуг. Но на ее громкий возглас никто не отозвался. Вести о поражении Митридата летели со скоростью звука, и многие рабы и слуги разбежались из дворца под покровом ночи. Один верный Леонид пошел навстречу римлянам, но не вернулся, вероятно, был убит. Осталось несколько пожилых рабов, не сумевших скрыться из-за своей немощи, и уж они никак не могли защитить ее от римлян. «Мама!» Что нам делать? Бледный как полотно, ее 18-летний сын Ксифар, ничем не похожий на митридата разве только золотом волос, подошел к ней. Они убьют нас. К ее огорчению он не взял от отца не только внешность, но и его качества Стратонику порой раздражала его трусость, женаподобность и нелюбовь к военному делу. Кажется, митридат рассказывал, что его родной брат по прозвищу Добряк тоже не родил к этому. «Не убьют», — попыталась успокоить его царица. «Им нужны не мы, а твой отец, а его здесь нет и не будет». Юноша затопал ногами, и одна сандалия упала с его ноги. Он поднял ее, тупо глядя на подошву. «Это плохо. Он бы нас защитил». «Мы сами в состоянии себя защитить», — отозвалась Тратаника, — и поправила пшеничные волосы. Ей удалось разглядеть гнея Помпея, выделявшегося на фоне римского войска, мужа исполинского роста, с круглым лицом, огромными руками и ногами, как столбы. Она слышала его жестокости и поспешила открыть ворота, чтобы предотвратить кровопролитие. Рабы с негодованием посмотрели на свою госпожу. Митридат бы никогда не позволил врагу спокойно зайти на его территорию. Но Стратоника считала иначе. Когда Помпей, сняв шлем, подошел к ней, догадавшись, что перед ним царица, обнажив прямые густые светлые волосы, она опустилась перед ним на колени. «Приветствую тебя, о великий царь!» Круглые, слегка выпученные глаза гне прошлись по ее ладной фигуре. «Приветствую тебя, царица!» — ответил он. — Твой муж, видимо, отсутствует. Негоже воину прятаться в крепости. — Он и не прячется, — Стратоника опустила глаза. — Он вообще редко здесь появляется. На лбу гния собрались складки. — Редко появляется? Надеюсь, меня не обманули, что здесь находится его сокровище. Стратоника молчала. Данная Митридату клятва мешала ей сказать правду. Помпий будто почувствовал ее колебания. — «Тебе лучше выдать все его ценности, женщина», — резко сказал он. «Ни одно золото не стоит человеческой жизни, даже двух. Но мне твоя не нужна. А вот жизнь твоего сына я с удовольствием возьму. Не желаю, чтобы в вашем гнезде вырос еще один митридат Стратоника оглянулась назад, увидев сына, прислонившегося к каменной стене. Он стал, если это возможно, еще белее. «Никакие сокровища не стоят человеческой жизни!» Она немного перефразировала слова Помпея, и на его круглом лице появилось удовлетворение. «Это ты прав, Помпей, но если я отдам тебе золото и драгоценные камни, ты убьешь нас, ведь мы тебе уже будем не нужны». Полководец выступил вперед и театрально прижал руку к сердцу, колотившемуся под толстой туникой. «Даю тебе слово Помпея», — проговорил он торжественно. «Видишь, Стротоника, я делаю это при своих воинах. Мои бойцы верят мне, верят, пока я ни разу не нарушил данное обещание. Вот и сейчас я обещаю, что оставлю твоего сына в живых». Стротоника кивнула, удовлетворенная, и ее губы перестали дрожать. Сжались, на щеках пылали пятна. «Она отомстит Митридату». сделав его нищим, а еще она даст римлянам золотого коня с камнем бессмертия. О, как будет хорошо, если он не сразу умрет, а пройдет через мучения. Пусть почувствует, как тяжело, когда страдаешь, как тяжело, когда тебя предают так подло, так бессовестно. «Идем», — она дернула головой, и, гния остановив воинов, последовавших за ним, — приказав им остаться у ворот крепости, направился к холму. Стратоника много раз навещала сокровищницу, и потайные двери давно ей повиновались. Пройдя узкий коридор и оказавшись в комнате, уставленной сундуками разной величины, Помпей оскалился, обнажив крупные белые зубы, и прокричал «Клянусь Юпитером, я не ожидал такого!» Жадные огромные ручище со вздутыми синими венами потянулись к сокровищам. Он горстями брал золотые монеты, сыпал себе на голову и хохотал так, что ему отвечало эхо в дальних углах подземелья. Здесь поистине сказочные богатство Устав восхищаться, полководец присел на один из сундуков и вытер лицо, покрывшееся желтой пылью. «Я сдержу свое обещание, женщина». Твой сын останется в живых. Он посмотрел на царицу, стоявшую в темном углу, как статуя, и дрогнул. Ему показалось, что это была не женщина, а какая-то бесплотная тень из царства мертвых. Щеки ее ввалились, нос заострился, кожа обтягивала череп, волосы безжизненными прядями рассыпались по плечам. Пообещай мне еще кое-что, Помпей, дрожавшим голосом, — сказала она, и гней встал изумленный. — За этой дверью находится смерть Митридата. Убей моего мужа. На мгновение Помпею почудилось, что он слышит голос не царицы, а пифии, которая приказывает ему. Темная комната подземелья, спертый воздух, духота, сырость. Но сундуки с богатством Митридата, стоявшие у стен, возвращали в реальность, «Что ты такое говоришь?» — изумился он. «Какая смерть Митридата!» Она хохотнула так, что у него дрожь пробежала по жилам и надавила на стену. Под ее сильными руками открылась еще одна потайная дверца, обнажив округлую темную комнату. «Здесь золотой конь, в глазу которого камень бессмертия», — продолжала Стратоника бесстрастным голосом. «Ты должен его уничтожить!» Помпей протер глаза и снял со стены факел, чтобы лучше осветить нишу. Никакого золотого коня в ней не было. Ни коня, ни камня. Он решил, что женщина помешалась от испуга за жизнь своего сына. Здесь ничего нет, посмотри сама. Лицо стратоники исказилось, напоминая маску гарпии. С крюченными пальцами она потянулась в полумрак, но хватало лишь воздух. «Здесь он был. Был, клянусь тебе!» Ее затрясло, словно дерево в грозу. «Он стоял здесь. Митридат просил меня сохранить его тайну». Ее глаза, горящие безумным блеском и всклокоченные волосы, испугали Помпея. «Да она помешалась», — подумал полководец, и решил как можно скорее загрузить золото в котомки и на повозки. Взяв женщину под руку, Он поручил ее пожилой служанке, не сбежавшей вместе со всеми, а сам, призвав бойцов, приказал очистить сокровищницу Митридата. Служанка отвела стратонику на женскую половину, где несчастная, почти потерявшая разум, тихо пела песни, которые когда-то дарила толпе. Она не заметила, как Помпей, опустошив подземелье, покинул дворец. Как прошла ночь и наступило утро — И только звонкий голос любимого сына вернул ее в действительности. «Мама, сюда идет отец с войском. Он собирается дать бой Помпею». Она подняла на юношу глаза полное страдание. «Твой отец? Он решил посетить нас? Зачем? Разве что показать мне новую избранницу?» «Что она скажет, узнав, что он стал почти бедняком? Это мне когда-то было все равно. Царь он, или простой ремесленник. «Разве ты не выйдешь его встречать?» — удивился Ксифар. За редкие посещения Митридатам дворца он помнил, что для матери это всегда был праздник. Она покачала головой. «Нет, сынок, я больше не считаю себя его супругой. Я нарушила клятву, потому что хотела его смерти. Скажи отцу, если пожелает, пусть сам поднимется в мои покои». сифар побежал исполнять ее просьбу, и вскоре несчастная женщина услышала тяжелые шаги Митридата, шаги, которые она могла узнать из тысячи. Вопреки ее ожиданиям, Митридат появился в покоях один, без бесстыжей амазонки. «Здравствуй, Стратоника», — сказал он, и в его голосе послышались забота и ласка. «Как ты жила без меня? Не приходил ли Помпей?» «Знаешь, он победил меня в бою, но Тигран дал мне двадцать тысяч храбрецов, и сейчас я иду по его следу». Она слабо улыбнулась и с вызовом посмотрела на супруга. «Помпей приходил за твоими сокровищами, и я отдала их в обмен на жизнь нашего сына, а еще и показала им, где хранился золотой конь, когда ты успел его забрать». Лицо Митридата, испечренное морщинами, потемнело, глаза потускнели, он сжал кулаки так, что захрустили пальцы. «Значит, ты предала меня, хотела моей смерти», — сказал он, и каждое слово занозой вонзалось в ее сердце. «Зачем, Стротоника? Что я тебе сделал?» «Я хотела, чтобы ты страдал, как я, брошенная жена, которая нужна только для того, чтобы сторожить сокровищницу», — выплюнула она в ненавистное лицо. а еще боролась за жизнь сына. Кроме него у меня никого не осталось. Митридат повернулся к старой служанке, с испугом слушавший разговор. «Приведи ко мне моего сына», — распорядился он. Ксифара не пришлось долго искать. Он прятался за статуей, пытаясь подслушать беседу родителей. «Подойди ко мне, сын», — приказал Митридат, и юноша покорно сделал несколько шагов. «Ты помнишь, сколько тебе лет?» «Девятнадцать», — покорно ответил Ксифар, и его кожа, тонкая и нежная, как у женщины, порозовела от волнения. «Ты знаешь, почему я это спрашиваю?» — поинтересовался отец. «Да потому что в твоем возрасте я уже сидел на троне, защищая память своего отца. А ты предал своего вместе со своей матерью. Ты не попытался остановить Помпея». Если бы он пронзил тебя мечом, я бы мог гордиться тобой. А сейчас ты мне отвратителен так же, как твоя мать, и я считаю, что такой представитель моего рода не должен топтать землю. Ксифар с расширенными от ужаса глазами даже не успел оправдаться. Митридат одним взмахом снес его голову, и она покатилась по мраморным плитам, обогряя их рубиновой кровью. «Измена — это самое страшное в жизни», — прошипел Метридат, поднимая меч, с которого стекала красная жидкость над телом юноши. «Она карается только смертью. Следовало бы убить тебя, Стратоника. Но я передумал. Ты хотел заставить страдать меня? Нет. Страдать теперь суждено тебе. Убирайся на все четыре стороны и постарайся не попадаться мне на глаза». «Дай похоронить!» — прошептала мать, в отчаянии поднимая руки. Однако царь оттолкнул ее. «Я прикажу бросить его труп на съедение хищным птицам. Ветры развеют его прах. Время поможет забыть, что когда-то у меня были такие сын и жена». Он царственной походкой вышел из дворца, перешагнув через голову Ксифара и бросил воинам. «Возьмите царицу под руки». и выставить из крепости. Она больше здесь не хозяйка. Гипсикратия, сжимавшая в руках меч, с удивлением и страхом посмотрела на Митридата. «А твой сын? Твой сын Ксифар. Его больше нет», — ответил Митридат грозно, но она заметила боль в голубых глазах. «Они предали меня, понимаешь? У меня больше нет жены Сротоники и сына Ксифара». «Говорят, что в твоей сокровищнице находился какой-то золотой конь, который несет твое бессмертие», — осторожно заметила женщина. «Этот конь давно в Пантикопее», — улыбнулся царь. «Благодаря моим врагам многие знают о нем. Мне не удалось сохранить тайну моего бессмертия, а значит, не так долго мне и осталось». Гипсикратия бросилась ему на шею и принялась осыпать поцелуями. «Ты еще возвратишь былое могущество!» — шептала она. «Ты царь царей, и это написано на твоей статуе. Я помогу тебе во всем. Буду ходить за тобой, как собачонка. Верь мне, я никогда тебя не предам!» Митридат прижал ее к себе. «Я верю тебе, как никому. А сейчас мы возвращаемся в Пантикопею». Она удивленно посмотрела на своего повелителя. но ну как же Помпей?» Тигран дал тебе войско для борьбы с Помпеем. Мы должны догнать его и дать бой. Евпатор покачал посидевший от страданий головой. «Нет, любимая», — выдохнул он, — «сейчас я не готов давать сражения Знаешь, только сегодня, убив Ксифара, я понял, что сделан не из железа или бронзы, а из плоти и крови. Наверное, Дионис начинает отворачиваться от меня. В последнее время...» Я много думал о себе и почти не приносил ему жертвы. Мне нужно вернуться в Тавриду. А потом... А потом мы обязательно победим Помпея. Но потом...» Выйдя к войску, Митридат выбрал нескольких крепких смуглых мужчин и поручил им отыскать Помпея и передать на словах, что царь Митридат обещает платить дань римлянам за свое родовое царство. Если же тщеславный полководец прикажет Митридату самому явиться в Рим, как Тигран, он этого не сделает, потому что пока остается Митридатом и не склонит спину ни перед одним военачальником. Отправив послов, он повелел войску Тиграна поворачивать в Армению, а сам вернулся в Пантикопию и спешно стал собирать войско из свободных горожан и рабов. Царь приготовил много оружия и военных машин, а для этого нужны были быки и лес. Не обращая внимания на недовольство народа, которое он обложил налогами, Митридат готовился к войне, а ропот становился все громче и громче, ропот недовольства его правлением.